Семь. Пити стоял у небольшой плиты и варил похлебку, планируя поужинать и накормить свою подружку, когда Август очнулся. Пробуждение было иным, не таким болезненным, как в прочие разы. Главное, что перед глазами не было пелены. Он впервые увидел комнату. Пусть света было мало, но все-таки он понимал, что находилось вокруг. Стало понятно, что лежал он не на кровати, а на нескольких тюках сена. покрытых шкурами животных с отвратительным запахом и серой простыней, которая когда-то, возможно, была белой. Цветов в руках не было, как и не было таинственного гостя. Интерьер был убог, заколоченное досками окно с накинутой тканью, покосившийся стол с мертвой старухой за ним, старый кухонный шкаф с маленькой, почерневшей от сажи плитой и, собственно, сама кровать из сена. В комнате было две двери. Одна вела, как подумал Август, на свободу, вторая — в комнату, откуда слышался женский плач. В его реальность он верил, пусть он и был в каждом сне. Спина и руки прострелила сильная боль, как только Август попытался встать. Это заметил Питти и отбросил чугунок, из которого на всю комнату распространялся явный аромат тухлятины. Он шел навстречу Августу, игнорируя его просьбы о помощи. Пите помогал ему, пусть по-своему. но все же искренне веря в это и отпускать не хотел. Потому он взял очередной флакон и наполнил шприц. От многочисленных уколов игла погнулась, превратившись в подобие рыболовного крючка. Несмотря на мольбы своего пациента, он сделал укол в ногу, разодрав кожу чередой неловких попыток, после чего, не дожидаясь реакции Августа, вернулся к готовке. Получив очередной укол, Август закрыл глаза. Но, как и в прошлый раз, лекарство не обожгло его вены, а лишь надулось пузырьком под кожей. Место укола разболелось, но никаких осложнений не последовало. Август лежал с закрытыми глазами в ожидании подходящего момента. Он не знал, как отреагирует его тело на попытку бегства. Оно попытаться однозначно стоило. Закончив готовку, Питти разлил содержимое кастрюли по двум мискам, одну из которых он взял в руки и скрылся за дверью. Другого шанса могло и не быть. Август напряг все свои мышцы и попытался встать. Вышло не очень. Ноги и руки дрожали. Сейчас он походил на новорожденного олененка, который только учился ходить. Что-то лопнуло в бедре, возможно, шарик с жидкостью под кожей. Но за этим последовала сильная боль. Встав на обе ноги, Август все еще придерживался за кровать. Резкая физическая активность вызвала головную боль и вернула тошноту. Усилились и запахи с цветами. Теперь старая землянка пестрила и пахла так, как во время уколов. Август сделал шаг, тело шатало из стороны в сторону, но все еще сохраняло равновесие. Еще пару шагов, уже лучше. Многие вспомнили свое назначение, однако мозг посылал сигналы, что вот-вот отключится. Для него это приключение было не по зубам. До двери оставалось совсем немного. Август старался считать про себя, чтобы оставаться в сознании. Пришлось вонзить отросшие за эти дни ногти в ладони, чтобы боль напомнила ему, что он живой. У двери он схватился за брусок, которым Пити перекрыл дверь от нежелательных гостей. Петли, на которых он висел, заскрипели, но удержали ослабевшего беглеца. Оставался последний рывок вытащить брус и бежать в любую сторону, что оставалось сил. оставалось их немного. Август постарался его поднять, но остановился, когда услышал за спиной голос. «Что же ты, дружочек, ты еще не здоров, приляг, я сделаю еще уколчик". Август развернулся и облокотился спиной на дверь. Он посмотрел на свиноподобного мужика перед собой, изо рта которого вылетел противный, совсем не подходящий ему голос избалованного ребенка. Августа охватило чувство безнадежности, и он, выдохнув ругательство, Запрокинул голову, прислонив ее затылком к двери. В ту же секунду внутри него произошел взрыв. Взрыв горестных эмоций, взрыв отчаяния. Он не понимал, почему именно он, за что. Когда он так согрешил, что расплачивается до сих пор, он хотел лишь помочь. Сильная обида вперемешку с остатками его собственного лекарства создали взрывную смесь, которая на выходе обратилась в адскую ярость и необузданную злость. Тело сотрясала лихорадка. приводя мышцы в боевую готовность. Август посмотрел на Пити. Теперь перед ним был не тучный переросток, а воплощение всего того, что с ним случилось за последние дни. Август закричал и бросился на него. Не ожидая такого поворота, Пити отступил, приговаривая. — Ты чего, дружочек, ты что? Мы же друзья. Мамечка, спаси меня! Слово «друзья» оказалось маслом, распаляющим страшный пожар внутри Августа. Он набросился на Пити с кулаками, удары летели по всему телу, толстяк не успевал закрываться от них, однако большого урона не получал. Как только Пити понял, что толстый слой жира, накопленный годами, не пропускает слабенькие удары хиленьких ручек, он пошел в наступление. Сперва он ударил Августа ладошкой, от чего тот отлетел. Затем Пити схватил его за шею двумя руками и принялся душить. Он надеялся, что у него будет еще несколько минут после того, как душа покинет тельце, чтобы увидеть, как бьется сердце. Август не чувствовал страха, он даже не понимал, что задыхается и совсем близок к смерти. В его ярости было достаточно кислорода, чтобы не сбавлять натиск. Молотя одной рукой, второй он искал что-нибудь тяжелое или острое. Под руку попал нож, которым Пити нарезал требуху для своей похлебки, и который был предназначен для вскрытия Августа. Это был единственный нож в доме, и именно он оказался под рукой, когда был так нужен. Первый удар всем лезвием вплоть до рукояти вошел в брюхо. За ним последовал еще один туда же. От неожиданности Пити выпустил Августа и сделал шаг назад, смотря на свой живот. Прослойка жира подвела, и из дырок в пузе бежала кровь, заливая пол. Этого оказалось достаточно для того, чтобы через пару минут Пити упал на колени. одарив своего убийцу недоумевающим взглядом, и умер от потери крови. Но недостаточно для того, чтобы Август почувствовал, что справедливость восторжествовала. Он налетел и принялся яростно наносить удары во все места, куда дотягивалась рука с ножом. На бедре появилось несколько сильных ран, еще одна с сильным кровотечением раскрылась на шее. Один раз нож угодил прямиком в неразвитый глаз, оставив на этом месте зияющую дыру. Август продолжал наносить удары, даже когда Пити свалился и помер. Ему казалось, что этого недостаточно, все еще недостаточно. Он недостаточно мучился, не так, как он. Он должен был молить о пощаде, кричать и стонать, а не просто сдохнуть. Спустя несколько минут Август выдохся. Ярость покинула его тело, оставив лишь пустоту. За пустотой последовал дикий голод. Август не мог вспомнить, когда в последний раз что-то ел, пока еще оставались силы держаться на ногах. Он подошел к миске с похлебкой и стал есть из нее руками. Еще несколько дней назад от подобной еды его бы вырвало, однако сейчас в этой миске было спасение. Закончив с едой, Август подошел к телу Пити. Он собирался сказать что-то остроумное, но остатки сил покинули его тело, и Август упал без сознания.